Глава седьмая Сейчас «А почему ты отказался быть верховным правителем?» – спросила Алиса у Эдгара. «Сначала это было здорово. Писатель уставился в ему лишь видимую даль, а на губах его заиграла задумчивая улыбка. Они уже изрядно выпили...» Алиса успокоилась, расслабилась, и разговор шел на различные отвлеченные темы. «Мне не приходилось особо напрягаться», — продолжил Эдгар спустя некоторое время. «Мои книги, которые раньше были никому не нужны, раскупались миллионными тиражами. Что касается непосредственно направления, мне мало что приходилось делать самому». Вокруг роились тысячи советников, помощников, экспертов, администраторов, менеджеров и специалистов. И первые пару лет меня все устраивало. Жалел я лишь о том, что мы не можем, как старь, встретиться с друзьями. А почему? Ну как же? Мы же стали правителями недружественных государств. И да, спустя совсем небольшое время вражда снова захватила электронет, словно и не было никогда никакого конца света. Ты говорил, что так нужно богине? Да, это создает что-то вроде постоянного фона, которым она и питается. А сейчас она восстанавливается, поэтому силы ей нужны как никогда. А ты понял, что за природа у электры? Откуда она взялась?» «К сожалению, нет. Для памяти рода воспоминания начинаются с первого служителя из людей». «Очень жаль, глаза Алисы горели жаждой познания». «Продолжай, пожалуйста». «Да, мы больше и не собирались». Эдгар снова задумался, а затем отстраненным тоном сказал... Еще было жаль, что я никогда больше не увижу Дэна и не услышу его едких шуточек. Мы все по нему скучаем. Насколько я знаю, Шарлин даже сделала татуировку с его изображением. Ого! Да. Так вот, первый издался Арнольд. Свой уход с поста верховного правителя он объяснил очень коротко. «Ну нахер!» И пошел муштровать армию. Кстати, у севера она самая сильная, но, конечно, не станет нападать ни на нас, ни на запад. Это просто его игрушка, как мне кажется. «Мне дядя Арнольд тоже в военной форме больше нравится», — сказала девушка и хихикнула. Литератор тепло улыбнулся в ответ. «Следом призадумался и я. Прошло уже более двух лет после нашего возвращения, а я так и не написал роман о наших похождениях. Мне было некогда. Сплошные приемы, встречи, награждения, переговоры, саммиты, снова приемы и так до бесконечности». Я понял, что теряю себя во всем этом. Да, вторая причина заключалась в том, что моя версия во многом противоречила официальной точке зрения. Но это мелочи. Но ты же вроде бы написал эту книгу «Электро», да? Да, но пришлось подписать, что это фантастический роман, чтобы людей особо не пугать. Да и вообще, я ее до сих пор не опубликовал, потому что боюсь реакции Шарлин и Арнольда. Мне-то дашь почитать? Когда-нибудь потом, обязательно. Так вот, возможно, все тянулось бы и дальше, в том же духе, если бы ко мне не попал документ с грифом «Совершенно секретно». И что там такого было? «Легенда о рассеченном демоне». Алису словно что-то укололо. Во рту пересохло, а по спине побежали неприятные мурашки. «Рассеченном демоне», — повторила она в замешательстве. «Да, и самое странное, что легенда эта записана самим Максимусом, первым правителем Востока и первой памятью рода». «А можно увидеть этот документ? Очень интересно». «Да, я снял копию. Когда Макс погрузился в память богини, он увидел кое-что интересное».